Глава третья. Развод за чужой счет «Ольга, ты так в конец себя загонишь!» «Слышу от начальницы. Иди уже домой. Одиннадцатый час. Мы ж не днем и ночью у мартеновских печей ради Родины, а в лайтовом режиме. Так что ты себя так не жалеешь». «Прекрасно она знает, что это я себя так не жалею. Все в офисе знают». Тема моего позорного развода, вернее сказать, позорной измены моего бывшего благоверного – это притча языцах вот уже второй месяц. На их месте я бы тоже за спиной обсуждала, а потом сочувствовала. С таким столкнуться и еще головой не двинуться – большое достижение. Одно дело узнать, что муж от тебя гуляет, или, например, признать после долгих лет брака, что вы охладили друг другу и ваш брак потерпел фиаско, но… У меня ведь не все, как по мальеру, Тривиально, вульгарно, обыденно. Муж изменил в моей же постели с моей же лучшей подругой. А застала их за этим прекрасным занятием никто иной, как я сама. Вот такая суровая правда. Нелепая, беспощадная и уродливая. Дальше было больше. Он не просто был застукан за изменой. Он, не задумываясь, начал высказывать мне в лицо, что я из себя представляю его понимание, обвиняя в своем прелюбодеянии меня. «Ну а как иначе?» «Конечно же, дорогие дамы, это мы и всегда виноваты в их изменных, ведь это я неинтересная, уставшая, потерявшая искорку в глазах». И это все, стоит сказать, было официально озвучено в процессе натягивания подштанников на моей же постели, на которую я потратила львиную долю одной из своих не очень маленьких зарплат». Сами посчитайте, ортопедический фирменный матрас, который я долго и любовно выбирала для нашей новой квартиры, итальянское постельное белье из сатина на основе селективного египетского хлопка. Я вообще заказала этот комплект через клиентку из Рима и ждала почти 6 месяцев» и одеяло невесомое из лебяжьего пуха и подушки анатомические. Господи, ну как? Как он просто взял и разрушил мой сладкий мирок, который я так долго и упорно создавала? Я хотела, чтобы эта постель стала своего рода символом крепости нашего брака. Какие бы ни были периоды, как бы ни подустали мы друг от друга, что, естественно, за годы, прожитые вместе, мы единое целое». И вот одеяло у нас общее лебяжье, и матрас сделан под нас с эффектом памяти. А сейчас эта память хранит оргазмы, которые на нем получала Иришка. Правда, зная скромный размер и оперативность моего благоверного, в правдоподобность ее восторгов, которые я имела счастье самолично услышать у входной двери, а через пару мгновений после услышанного и увидеть, вызывала сомнение». Вот эти мысли меня и терзали, когда муженек продолжал свою женоненавистническую тираду, натягивая барахло, будучи застуканным. Оказывается, и пару набранных за зиму килограммов на мне очень сильно видны. И, конечно же, можно было бы и простить, как он выразился, если бы только не тотальная утрата женского интереса с моей стороны к его драгоценной персоне. Баба замужем за работой не нужна никому. Вот с таким умозаключением он съехал с нашей квартиры, оставив меня один на один с разбитым семейным кораблем и ортопедическим матрасом, который теперь хотелось выкинуть. «Ольга! Ау! Ты меня слышишь?» – вырывает из хаотичных воспоминаний Вера Степановна. «Домой когда?» «У нас очень хорошие отношения с начальницей, еще бы. Я ее главный и лучший менеджер по продажам, верховожу остальными. Никто так мастерски не втюхивает богатеньким буратинкам люкс-путевки на все концы света. Я это и правда умею. Мне кажется, заставь продать меня туры в Афганистан, я и то справлюсь, на ура». «Не хочу домой», – искренне отвечаю я. «На работе хоть немного ухожу от реальности». На самом деле все далеко не просто. Мой муженек гордо подобравший свои в страсти скинутые трусишки, сначала ушел с голым задом, а потом вдруг опомнился. Иришка, судя по всему, не зря так рьяно имитировала оргазмы. В бой так в бой, до победного конца. Понять отчасти даже можно. Хоть какой-то конец в этой истории ведь должен быть победоносным. Так что спустя две недели мой Пашенька явно по наускиванию своей полюбовницы материализовался на пороге с судебным иском на раздел имущества. До последнего носка решил делить совместно нажитая упырь. А мне больно. Больно, что половина вложенного в эту квартиру – это мои премиальные, которые идут мимо белой кассы из-за предприимчивости Веры Степановны» ужасающийся размером налога всякий раз, как месяц подходил к концу, и она подсчитывала заработанные легкие миллионы, в том числе и на моем горбе. «Нет, я не жалуюсь. Премии у меня всегда были хорошие. Вот только доказать то, что это мои деньги, в суде я не могу. И что я их вкладывала в квартиру тоже. Для суда он вложил больше. Мне полагается не более 30% стоимости». Я не хочу лишаться квартиры, которая может уйти за копейки, но и таких денег выкупить у меня долю идиота-муженька тоже нет. А еще я просто не могу принять тот факт, что любимую квартиру, которую я так долго и упорно строила, в которую вложила столько себя, придется разменивать и съезжать. И главное, куда съезжать? 30% хватит на паршивую однушку в самом непрестижном районе города – Самое обидное, что даже если бы я выиграла сегодня лотерею, козел из вредности не дал бы мне возможности выкупить свою долю. Бывший совсем закрутил гайки. Наверное, с квартиры все-таки придется расстаться. Вылетает из меня тяжелое признание. Прихожу туда каждый вечер и больно становится. Сердце кровью обливается, что придется расстаться с главным детищем своих трудов за столько лет. Вера Степановна глубоко вздыхает, подходит к высокому офисному шкафу с глухими дверцами и среди вороха папок достают хорошо всем известную заначку – десятилетний армянский коньяк, преподнесенный нам месяц назад одним богатеньким клиентом из солнечного Еревана в знак благодарности, так сказать, за доверительное и плодотворное сотрудничество. И еще бы! Сначала мы благополучно отправили, сплавили отдыхать на лучший курорт Таиланда его жену с тремя детьми, а днем позже организовали восхитительное романтическое путешествие викенд для него и его юной гурии секретутки в Монако, так сказать, чтобы не плакал в тоске по женушке, греющие обабившиеся телеса под влажно-пряным солнцем. Пхукета. «Тебе отдохнуть надо, по-хорошему, Оль. Загнала себя, и этот паразит из тебя все соки повыжил. Середина ноября в таком состоянии гадкое межсезонье в Москве встречать нельзя. Сломаешься? Да какой отдых, Вер. Перехожу на дружеский лад, зная, что в офисе уже только мы вдвоем. Мне квартиру новую искать надо. На мне кредит за машину». Маме регулярно деньги отправляю. Где у меня сейчас возможности на отдых? Короче, нет. Лучше я тут как-нибудь пережду конец зимы, а на майские в Плёс рвану». «Так плюс тебе на майские дороже встанет, милочка моя!» Вера задумывается, заговорчески поглядывает на меня, усмехается. «Слушай, есть такая тема, честно говоря, для себя и моего нового хахаля приберегала, но тебе нужнее». «И что за тема?» – устала, спрашиваю я, протирая щиплющие глаза от многочасового монотонного смотрения в монитор. Скорее для вида, уж зная, что я по-любому откажусь. У меня после последней турвыставки контракт заключен с одной турецкой компанией, которая занимается организацией вип-туров. Это селективная история. Отели для избранных Туда даже простые богатые поехать не могут. Так вот, поскольку ценник там космический, по условию контракта, перед тем, как продавать туры нашим випам, у нас есть возможность съездить в такую поездку самим, так сказать, продегустировать. Да, там, конечно, не две недели, а всего лонг-викенд, но, извини меня, оно того стоит». Я удивленно смотрю на начальницу, которая хоть баба и мировая, но не сказать, чтобы шибко щедрая. И любовник у нее, молодой, активный. Ей много работать нужно, чтобы держать на плаву их хрупкое счастье, вернее, под углом 45 градусов. Что ты смотришь, Ольга? Все ты правильно поняла. Давай-ка ты у нас летаешь на рекогносцировку и все изучишь. Заодно и отдохнешь немного. Переключишься? Подозрительно смотрю на Веру. Что-то здесь нечисто. Это когда ты такой щедрый и добродушный была? Она усмехается и отмахивается. Не перегибай, Ольчик. Мой Димон бывший мент. У него выезд за границу закрыт. Но а тебе я давно обещала повысить зарплату. Не получится, к сожалению. Так что считай это легкой компенсацией. С учетом стоимости тура не и такой компенсации. За чужой счет. Ну да, за счет богатенького турка, рассчитывающего сорвать куш на русских туристах класса вип, но так, все равно ж, твой ведь шанс. Я задумываюсь, прикусываю губу, отвожу глаза на льющей стеной уже который час дождь за окном, опять все дороги в лужах. Впереди долгая-долгая зима, которая истерично перейдет в холодную весну. Вера права. Вырваться бы из этого многомесячного плена хотя бы перезагрузка. А давай произношу я судьбоносные слова, запустившие в моей жизни такое...